Тяжелая Нижняя часть его лица дрогнула. Он бережно отстранил жену, сказал что-то шутливое. На глазах дочери показались слезы. Она отвернулась и потянула мать за рукав. Полина Георгиевна была арестована этой ночью. А утром 6 января были арестованы не на дому, а в мастерских Филипп Петрович и Бараков. Вместе с ними из мастерских взяли несколько десятков человек. Как и предполагал Филипп Петрович, врагу не важны были улики. Большинство арестованных не имели никакого отношения к организации. Толя Гром Гремит не был арестован ни в тот день, когда взяли Володю, ни в этот день массовых арестов в мастерских. Едва-едва дотянул он до конца работы и пошел к Елизавете Алексеевне и Клюсе. Они уже знали о случившемся. Что же ты делаешь? Ты же губишь себя. Уходи немедленно! В порыве материнского отчаяния воскликнула Елизавета Алексеевна. Не пойду я, тихо сказал Толя. Чего же я пойду? И он махнул шапкой. Нет, он не мог никуда уйти, пока Володя в тюрьме. Его уговаривали остаться ночевать, но он ушел. Он ушел к Витьке, к Лукьянченко, посоветоваться, что можно сделать для освобождения ребят. Он шел ночью, привычно обходя полицейские посты. Каким одиноким чувствовал он себя в родном городе, когда нет Володи, когда нет Земнухова, Машкова, Шоры, Арутюнянца и других. Чувства отчаяния и мести мешались в душе его. Под самое утро раздался сильный стук в дверь дома Осмухиных. Елизавета Алексеевна со свойственной ей бесстрашной решимостью отворила дверь, не спрашивая. И едва не отпрянула. В дверях опять стоял Толя Орлов, сильно промерзший, осунувшийся, до того, что его нельзя было узнать, с запавшими глазами, горевшими мрачным огнем. «Читайте», сказал он и протянул Елизавете Алексеевне и Люсе скомканную бумажку. Пока они читали, он страстно говорил, «Нет, вам можно, вам нужно сказать всю, всю правду». Витя получил ее от одного военного, бывшего раненого, которого он когда-то спрятал. Я и Витя Мы всю ночь расклеивали ее по городу. Это поручение от райкома партии. Ее клеили сегодня десятки людей, весь город. Все хутора и поселки читают теперь эту листовку. Говорил Толя с ожесточением и не мог остановиться, потому что ему все казалось, что он говорит не самое главное. Но Елизавета Алексеевна и Люся не слушали его, они читали. Граждане Краснодона, шахтеры, колхозники, служащие, все советские люди, братья и сестры. Враг раздавлен могучей Красной Армией и бежит. В бессильной звериной злобе хватает он ни в чем не повинных людей, предает их нечеловеческим пыткам. Пусть же помнят выродки, мы здесь. За каждую каплю крови советского человека они заплатят нам всей своей подлой жизнью. Пусть содрогнутся сердца врагов от нашей мести. Мстите врагу, уничтожайте врага. Кровь за кровь, смерть за смерть. Наши идут, наши идут, наши идут. Краснодонский подпольный райком ПКПБ. Колова 59. -е. Первые дни после того, как начались аресты, Уля не ночевала дома. Но аресты, как предсказывал Олег, не затронули Первомайку и поселок Краснодон. И Уля вернулась домой. Проснувшись в своей постели после того, как она столько ночей провела где не предвидится, Уля... Во внутренней потребности отвлечь себя от тяжелых мыслей, с рвением занялась домашними делами. Вымыла пол...